Сказывалось в них отцовское воспитание. Рассказывая, Едыгей ориентировался прежде всего на младшего Ермека. Однако младший вовсе не уступал старшему, и среди всех четырех его слушателей, детей обоих домов, был он для Едыгея самым близким, хотя Едыгей старался не выделять его.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 Когда рассказы истощались, буранный едыгей прибегал к гаданиям на камнях. Теперь он постоянно носил при себе 41 камушек величиной с крупных горох. Этот давнишний способ гадания имел свою сложную символику, свою старинную терминологию. Когда едыгей раскладывал камушки приговаривая и заклиная, чтобы они отвечали честно и правдиво, жив ли человек по имени Абуталиб, где он...